«Господин премьер», — заглянул в кабинет ф р е в е й с к и й «к вам, генерал т о ч е б а н а Передайте господину генералу, миленький, что я за ним о к сердечным биением и прошу его свой визит перенести, предварительно согласовав его с министром иностранных дел». ф р е в е й с к и й изучающе посмотрел на Спиридона Дионисовича и, чуть улыбнувшись, осторожно склонил голову. «Господин премьер», — «Я немедленно вызываю вашего домашнего врача и уже потом о т в е ч а я генералу Тачибане». «Это жалко будет выглядеть», – возразил Меркулов. «Будто мы возизюкиваем от того, что их боимся». «А мы не боимся. Молоденькая вдовушка кавалера в себе выбирает, потому что не девица она и в любви уже преуспела. Откажите просто». «В глаза!» т о ч и б а н ушел из приемной задом, все время кланяясь, а в глазах у него жалость к столь внезапной перемене в самочувствии великого человека. На пороге генерал остановился и еще раз повторил. «Я прошу вас передать, Фривейский сан, господину премьер-министру Временного п р и а м у р с к о г о правительства, мои выражения самой глубокой скорби и высокого уважения». ф р и в и й с к и й отметил для себя, что эпитет в р е м е н н о е по отношению к правительству Меркулова господин т о ч е б а н а применил впервые, столкнувшись носом к носу с Гроверсом, вышедшим от премьера, и получив отказ в аудиенции с вызывающей, отнюдь не протокольной наглостью. Другой-то помоложе ринулся бы к себе в резиденцию готовить ответный контрудар сокрушающей силы, А т о ч и б а н а он в летах. Он со Спиридоном Дионисовичем почти одногодок. Он понимает, что удар – дело последнее. Уколол временным, и достаточно, пока на день им суеты хватит. Тут в другом весь корень. Надо срочно запросить Токио и местную агентуру. Не обидел ли кто из японских предпринимателей Спиридона Дионисовича, Николая Дионисовича или его сына? Мальчик тоже подторговывает, хотя ему ещё только 17 Если кто братьев обидел, всё немедленно возместить из секретных фондов и парочку таких контрактов подсунуть, что только звон жёлтый в ушах зазвенит. Генерал т о ч и б а н а умел даже и думать по-русски. Поэтому особенно волноваться он не стал и поехал на партию Бриджа к французскому консулу. Туда же был приглашен генерал Молчанов, головком Белой армии. С ним есть о чем поговорить. Умница человек. И тонок. Очень тонок. По дороге к консулу генерал Тачебан успел заехать к министру иностранных дел, господину Николаю Меркулову. Братья еще не успели созвониться, как и предполагал генерал. И поэтому он был уверен в аудиенции, Их разговор был кратким. Тачибана несколько усталым голосом, таким голосом обычно говорят с ревнивыми женами, которые не понимают степени занятости мужа, объяснил, «Нельзя смотреть и видеть только то, что перед глазами. Это привилегии детей, но дети не являются партнерами в решении вопросов международной значимости. Дайренские переговоры нужны не нам». Они прежде всего нужны вам. Почему? Извольте. Во-первых, они будут продолжаться по крайней мере 2-3 месяца, то есть именно столько времени, сколько потребуется вашему генштабу для окончания работ с планом победоносного наступления на ваших противников. Во-вторых, если красные согласятся с нашими требованиями, то вас это устроит не меньше нас. Если они откажутся от наших требований – Тогда вы уж в вашем генштабе будьте готовы. Это вы брату передайте. А то он не принял меня, сказавшись больным, и а м е р и к а н ц а м меня пугал. Николай д и о н и с о в и ч не надо так с нами. Не надо. Мы обижаемся так же, как и вы. Только мы улыбаемся, если обижены. А вы плачете. Вот и вся разница». А пока т о ч и б а н а ехал во французский особняк, парижский консул говорил с Геоцинтовым, интересуясь дальнейшей участью большевиков, арестованных по делу п о д п о л ь н ы х газеты. Он говорил о необходимости находить третье решение судьбы политического противника. Ни в коем случае террор. Это плохо принимает мировое общественное мнение. Но недопустим и пустой либерализм. В России... Либерализм обязательно кончается кровью. «Любой поступок разрешен», — заметил консул. «Только всегда необходимо иметь прозапас того, кто потом станет козлом отпущения». «Хотя, простите», — прервал себя консул, «еще могут подумать, что я вмешиваюсь в ваши внутренние дела». Геоцинтов быстро глянул в мягко улыбающиеся консулы глаза. «Градекова». Центр Семёновской группировки. Закончил беседу консул, направляясь встречать Тачибану. «Кажется, последний железнодорожный пункт, а там граница. То есть, в о з м о ж н а высылка большевиков, а не казнь. Забытое благородство по отношению к оппозиции. Это понравится миру. А если Семёнов в Градекове красных обидит, это уже не ваша забота, а ваша печаль». «Да, мы заболтались. Прошу вас в тот зал, Кирилл Николаевич. Бридж обещает быть интересным, хотя несколько вялым. Где же господин Ванюшин?» «По-моему, в библиотеке». «Нет», — глухо ответил Ванюшин из-за камина. «Он не в библиотеке. Он здесь». Исаев зашел к ф р е в е й с к о м у и возгласил с порога. «О, великий и всесильный!» «Говорите еще!» — шутливо попросил Фревейский и закрыл глаза, показывая, как это ему приятно. «Итак, завтра в три?» — спросил Исаев тихо. «Да, я заеду за вами в Версаль, Максим Максимович. Только смотрите, проиграем мы с вами все на свете. Это даже занятно. Иногда проигрыш полезнее выигрыша». «В каком смысле?» «В том смысле, что все переоцениваешь. Заново и трезво». Секретарша принесла последние газеты. Исаев и Фривейский профессионально быстро проглядели полосы. Фривейский усмехнулся. «Послушайте, какую заметку тиснул ваш орган. Загубили, суки, загубили. От тюрьмы, как и от сумы». м Исаев и сам увидел заметку, сообщающую о похоронах Васильева, красного лидера. Он тоже рассмеялся вровень с ф р е в е й с к и м Смешок, смех, хохот. Спрятал газету в карман и ушел, рассеянно раскланиваясь на лестнице со знакомыми. А в редакции зав рекламы визгливо кричал, оправдываясь. «Откуда я знал, что контрразведка рассердится? Мне важно, чтобы не рассердились подписчики». «Тоже мне, понимаешь, на ты, пинкертоны!» Заместитель редактора, распекавший рекламу, басил. «Не визжи! Отвечать приходится мне по телефону. А вот в 9 е в часов завтра ты будешь им отвечать не по телефону, а в комнате номер семь на Полтавской 3». «Что за вопли?» — спросил вошедший Исаев. «Как я понял, случилось нечто непоправимое?» «Откуда я знал, что тот тип филёр?» — жалко кричал заврекламой. «Откуда я знал, что это из охранного?» «Вы поменьше об этом распространяйтесь», — посоветовал замредактора. «А то вам наверняка шеи свернут». «Загубили, суки, загубили». «Гиацинтов обижен, что их контору назвали сучей?» — поинтересовался Исаев. «Да нет, совсем наоборот». Их возмутила фривольность тона о погибшем Васильеве. По-прежнему усмехаясь, Исаев вышел из кабинета и неторопливо отправился в кафе е б а н з а й Там он сел в уголке за бамбуковой перегородкой. Вскоре пришел Чан. Они молча переглянулись. Исаев раскуривал с и г а р е т у и шептал, пока лицо его было скрыто в пахучем голубом дыму. «Предупредите подполье!» что похороны Васильева провокация «Никто не должен идти на кладбище».